Хелен. Спустя несколько дней нас снова навещают следователи, уже другие. Ветер выдался студенный. Мы с Дэниелом отправились в кино. Возвращаясь, видим, что они ждут нас в автомобиле, припаркованном прямо у нашего крыльца. Женщина высокая, внешность у нее мальчишеская, подбородок утопает в теплом шарфе, упрятанном под дутую куртку. «Старший инспектор Бетски», — представляется она, — вместе со словами, выпуская изо рта облачко пара. «А это инспектор Хьюз». На его модной бородке оседает снег. Дэниел отпирает входную дверь и, убрав с пути полицейских детскую коляску, жестом приглашает их войти в дом. Те тщательно вытирают ноги. Черная жижа с их подошв сливается на полу в лужицы. «Мы ведем их в кухню. Я предлагаю им снять верхнюю одежду. Они оба отказываются». На этот раз я решаю не заморачиваться с кофе. «Очевидно, вы по поводу Рэйчел», — высказываю я предположение. «Есть какие-то новости?» «Боюсь, что нет, миссис Торп», — отвечает старший инспектор Бетски, глядя на меня. «Рэйчел до сих пор не объявилась». «Мне жаль это слышать», — говорю я. «Я пыталась связаться по телефону с вашими коллегами, с теми, что приходили прежде. Полицейские переглядываются». Хотела узнать, нашли ее или нет. «Следователи, с которыми вы общались прежде, служат в Гринвичском департаменте уголовной полиции», произносит Бетски чекая каждое слово. «Теперь дело передано в отдел по особо тяжким преступлениям. Отныне им будем заниматься мы». Пауза. Затем инспектор Хьюз прокашливается. «С вашего позволения, мы хотели бы осмотреть ее комнату». «Ее комнату?» Комнату, в которой жила Рэйчел до ее исчезновение. Может быть, там есть какие-то вещи, которые помогут нам в расследовании. Мы с Дэниелом переглядываемся. «Вообще-то мы ее только что перекрасили», — говорит мой муж. Полицейские смотрят на нас. «Вы перекрасили комнату, в которой она жила», — повторяет инспектор Бетски. «Мне вдруг становится дурно». «Эту комнату мы планируем обустроить под детскую для нашего новорожденного малыша», — объясняю я. «Нас не предупреждали, не предупреждали». «Понятно», — произносит инспектор Хьюз. «И все же, если вы не против...» Дэниел ведет их к лестнице. «Я собираюсь последовать за ними, но старший инспектор Бетски поднимает ладонь, останавливая меня». «Миссис Торп, прошу вас, сидите», — говорит она, бросив взгляд на мой живот. «В этом нет необходимости. Ваш муж, я уверена, знает дорогу». Я вижу, что она даже не улыбается, и снова опускаюсь на табурет. В груди появляется жжение. Я чуть наклоняюсь вперед, прислушиваюсь к скрипу половиц, к приглушенным голосам полицейских, о чем-то расспрашивающих Дэниела. Они находятся наверху довольно долго. Я беру с буфета журнал, пытаюсь листать его, но не могу сосредоточиться. «Наконец они возвращаются», — первым подает голос инспектор Хьюз. «Вам придется проехать в отделение. Прямо сейчас, пожалуйста. Мы должны взять у вас показания, у обоих». Я недоуменно смотрю на него, перевожу взгляд на Дэниела, снова обращаю глаза на полицейского, говорю. «Но мы уже дали показания вашим коллегам из Гринвичского». «Из Гринвичского департамента уголовной полиции», перебивает меня старший инспектор Бетски. «Да, мы в курсе». Вид у нее нетерпеливый. Она надевает колпачок на ручку и убирает ее в нагрудный карман своей длинной куртки. Разговаривает она с нами по-другому, более жестко. «Почему она не улыбается? Почему мне кажется, что она не на нашей стороне?» «Миссис Торп, надеюсь, вы понимаете, что с тех пор прошло уже две недели». «Нам бы очень хотелось исключить всякую возможность того, что мисс Уэллс попала в беду». Дэниел берет ключи от нашего автомобиля. «Не беспокойтесь», — говорит ему старший инспектор Бетски, — «поедем на нашей машине». «Я предпочел бы поехать на своей», — отвечает Дэниел. «Уверен, много времени это не займет. К тому же моя жена утомлена, и нам нужно будет как-то добираться назад». В его голосе слышится ярость. Следователь бросает на него взгляд, но протеста не выражает. В отделении полиции нас с мужем разводят по разным комнатам, расположенным по разные стороны узкого коридора, где пол застелен уже ободранным с краев ламинатом. Допрос длится, наверное, несколько часов. Ни один из задаваемых вопросов не получает удовлетворительного ответа. Во всяком случае, у меня их нет. Во время разговора часто возникают паузы. «Самое странное, что про беременность Рэйчел они как будто слышат первый раз». «Миссис Торп, вы в этом абсолютно уверены?» «Без одежды я ее не видела, если вы это имеете в виду». Почти что с насмешкой отвечаю я, но следователи не обращают внимания на мой юмор. «Если она не беременна, то получается, что она с накладным животом приходила на перинатальные курсы и бродила по Гринвичу. Вы на это намекаете?» Наконец допрос окончен. У меня кружится голова. «Спасибо, миссис Торп». Старший инспектор Бетси вкладывает мне в руку визитку. Я надеваю пальто. «Полагаю, длительных поездок у вас не запланировано?» «Мне рожать со дня на день», — отвечаю я, удивленно взглянув на нее. «Она наблюдает за мной. Уже поздно. Мне не терпится добраться до своей постели, лечь на подушке, укрыться одеялом и забыться крепким сном». «Мы с вами свяжемся», — говорит она на прощание и идет прочь. Не зная, как мне быть, я справляюсь о мужа у дежурного по отделению. Оказывается, Дэниела давным-давно отпустили, и он ждет меня в машине. «Хелен!» — восклицает он, судя по движениям губ. Голоса его я не слышу, так как окна в автомобиле закрыты. Он распахивает дверцу со стороны пассажирского сиденья, вытягивает руку, помогая мне сесть в машину. «Господи, помилуй!» — таращит он глаза. «Почему тебя так долго держали?» «Не знаю», — дрожащим голосом выдавливаю я. Дэниел берет меня за руку. «О чем тебя спрашивали?» Я пытаюсь ответить, но в голове уже полнейшая сумятица. Меня не покидает ощущение, что я провалила, не сдала важный экзамен. Я вспоминаю выражение лица Бетски, как она вертела в руках свою синюю шариковую ручку, когда, подавшись ко мне за столом всем телом, сказала «Миссис Торп, простите, но я вынуждена повторить свой вопрос. Нам по-прежнему неясно, что именно произошло между вами и Рэйчел уэйлс в тот вечер, когда она исчезла».